Глава одиннадцатая Публика начала съезжаться на воды только к концу мая. Конечно, только половину этой публики составляли настоящие больные, а другая половина ехала просто весело провести время. Тем более, что летом жизнь в пыльных и душных городах не представляет ничего привлекательного. «Господа, мадам, пользуйтесь воздухом!» кричал доктор Хлюдзинский с утра до вечера, торопливо перебегая от одной группы к другой. «От воздуха зависит все, мадам! Посмотрите на Лиховских, отца привезли замертво, дочь была совершенно прозрачная, а теперь Игнатий Львович катается в своем кресле, и Софья Игнатьевна расцвела, как шерасская роза. Да, мадам? А все от чего?» Софья Игнатьевна вполне пользуется всеми благами деревенского воздуха, и розы на ее щеках служат лучшим доказательством ее благоразумия. Как на всех других водах, знакомства здесь сводились с поразительной быстротой, и все общество быстро распалось на свои естественные группы – на аристократию, буржуазию и разночинцев. Конечно, во главе аристократии стояли Ляховские, а Зося явилась львицей сезона и поэтому заслужила откровенную ненависть всех дам и девиц сезона. В этой ненависти все разнородные элементы соединились в одно сплоченное целое. И когда Зося по вечерам являлась в танцевальном зале курзала, Ее встречал целый строй холодных и насмешливых взглядов. Мы должны сказать, что в числе лечившихся дам была и наша уважаемая Хиония Алексеевна. Ее высохшее тело требовало тоже отдыха, и она бродила по курзалу с самым меланхолическим видом. Собственно говоря, она ничем не была больна а только чувствовала потребность немножко рассеяться. Оставаться в узле на развалинах погибшей пансионской дружбы было выше даже ее сил, и она решилась отдохнуть на лоне природы. Но этот отдых продолжался всего один день, а когда Хиония Алексеевна показалась в курзале, Она сразу попала в то пестрое течение, в котором барахталась всю свою жизнь. В обособлении членов на группы Хиония Алексеевна, конечно, приняла самое деятельное участие и повела глухую борьбу против аристократических привилегий, то есть против Зоси Леховской, за которой больная молодежь ходила толпой. Раньше она занималась этой девчонкой только, между прочим, а теперь принялась за работу вполне серьезно. «Нет, я ей покажу этой девчонке», — решила Хиония Алексеевна, закидывая гордо свою голову. «Она воображает, что если у отца миллионы, так лучше ее нет на свете». Началась настоящая травля. Заплатина преследовала Зосю по пятам и, наконец, добилась того, что та обратила на нее внимание. — Скажите, пожалуйста, за что ненавидит меня эта дама? — спрашивала Зося доктора Сараева, указывая на Хину. — Она просто как-то шипит, когда увидит меня. У нее делается такое страшное лицо, что я, не шутя, начинаю бояться ее. А между тем я решительно ничего ей не сделала. Доктор только пожал плечами, потому что в самом деле какой философ разрешит все тайны дамских симпатий и антипатий? Объяснять Зосе, что заплатина преследует Зосю за ее богатство и красоту, доктор не решался, предоставляя Зосе своим умом доходить до корня вещей. Потом Зосе случилось уловить какую-то саркастическую французскую фразу, произнесенную Хионией Алексеевной. «О, да, она еще говорит по-французски довольно порядочно», – удивилась про себя девушка, оглядываясь на сердитую даму. Наконец им пришлось заговорить. Сначала они обменялись сухими, почти враждебными фразами, но потом их беседа приняла более мирный характер. Хина в самых живых красках очертила собравшуюся на воды публику и заставила хохотать свою юную собеседницу до слез. Затем последовал ряд портретов общих знакомых в узоле, Причем Бахаревым и Веревкиным досталось прежде всего. А когда за платье она перешла к изображению гордеца Половодова, Зося принялась хохотать как сумасшедшая и кончила тем, что могла только махать руками. — Странно, я встречаю в вас первую женщину, с которой нельзя соскучиться, — говорила Зося, все еще продолжая вздрагивать всем телом отдушившего ее смеха. — А я? Я задыхаюсь в обществе этих веревкиных, бахаревых и Половодовых. В свою очередь откровенничала Хина. «Разве наши дамы могут что-нибудь понимать, кроме своих тряпок?» Доктор Сараев давно разыскивал Зосю и немало был удивлен, когда нашел ее в обществе Заплатиной с следами слез на глазах. «До свидания, милейшая Хеония Алексеевна!» — проговорила Зося, пожимая руку своей собеседницы. «Не правда ли мы еще увидимся с вами?» — Я удивляюсь, Зося, вашей неразборчивости в выборе ваших новых знакомых, — строго заметил доктор, когда они шли в номера. — Ах, если бы вы слышали, как она смешно рассказывает. Ха, ха ведь это воплощенный яд. Нет, это такой редкий экземпляр дамской породы. Она меня просто уморила, доктор. Хиония Алексеевна владела счастливой способностью выжимать какие угодно обстоятельства в свою пользу. Неожиданное знакомство с Зосей подняло в ее голове целый ворох проектов и планов. Теперь Зося была не просто гордая девчонка, а совмещение всех человеческих достоинств – красоты, ума, доброты, веселья, находчивости, остроумия, а главное, эта девица была настоящая аристократка до которой далеко всем этим Надин Бахаревым, Аллам Анном Павловным и всем прочим. Заплатина упивалась аристократическим происхождением Зоси, как раньше преклонялась пред магической силой приваловских миллионов. Одним словом, Зося являлась в глазах Хиони Алексеевны идеалом молодой девушки. «У вас, монаш, каждое мимолетное движение – целая история», – объясняла Хина Зоси ее совершенство. «Даже в самых недостатках сказывается кровь, порода. А прибавьте к этому еще то, что Зося была единственной наследницей богатств Ляховского». У Заплатиной кружилась даже голова, когда она про себя перечисляла различные статьи этого богатства. Для кого курились винокуренные заводы по всему Зауралью? Для кого паслись в киргизской степи стада баранов, из которых после топили сало, делали мыло и свечи? Для кого работали кожевенные и стеклянные заводы? Для кого совершались миллионные торговые операции? Для кого качались богатейшие урожаи на тысячах десятин, купленных за бесценок? Заплатина не могла не чувствовать собственного ничтожества рядом с этими дарами фортуны. Чтобы хоть чем-нибудь пополнить свои недостатки, почтенная женщина обратила свое внимание на Привалова, который в ее рассказах являлся какой-то частью ее собственного существования. Как бы удивился сам Привалов, если бы услышал, как Хина распиналась за него пред Зосей. Во-первых, он был чем-то вроде тех сказочных принцев, которые сначала являются без королевства, а потом, преодолевая тысячи препятствий, добиваются своих наследственных прав. Хина сумела придать истории наследства Привала во самый заманчивый характер, а его самого наделила такими достоинствами, какие оставались незаметны только благодаря, его скромности. Во-вторых, мельница Привалова и его хлебная торговля служили только началом осуществления его гениальных планов. Ведь Привалов был герой, и в качестве такового сделает чудеса там, где люди в течение тысячи лет только хлопали ушами. Заплатина тонко намекнула Зосе, что мельница и хлебная торговля служат только прикрытием тех социальных задач, которые взялся осуществлять Привалов. Да, это был социалист и очень опасный человек, хотя никто этого и не подозревает благодаря его тонкой скромности. Новый Привалов, которого Хина создавала слушательнице, увлекал рассказчицу, и она сама начинала верить собственным словам. Да, но он не походит на других. Задумчиво говорил Азося. Конечно, это монаш необыкновенный человек. Скажите, он ведь кажется был влюблен в Надежду Васильевну? Неожиданно спросил Азося. Хина немного смутилась в первое мгновение, но сейчас же победоносно вышла из своего затруднительного положения. Могу вас уверить, что серьезного ничего не было просто были детские воспоминания затем сама надежда васильевна все время держала себя с приваловым как то уж очень двусмысленно наконец старики бахаревы помешались на мысли непременно иметь привалова своим зятем. вот и все зосяс не зашла до того что сделала визит за платиной в ее маленькую избушку где пахло курами и телятами Заплатина, конечно, постаралась не остаться в долгу и через два дня заявилась в своем лучшем шелковом платье Кляховским. Все шло отлично, пока Хиония Алексеевна сидела в комнате Зоси, но когда она показалась в столовой, ей пришлось испытать сразу две неприятности. Во-первых, пани Марина приняла хину с ее французским языком с такой леденящей любезностью, что у той заскребли кошки на сердце. Во-вторых, Давид, отлично знавший Хионию Алексеевну по общественному клубу, позволил себе с ней такие фамильярности, каких она совсем не желала для первого визита. Этот визит омрачил счастливое настроение Заплатиной, и она должна была из чувства безопасности прекратить свои дальнейшие посещения Ляховских. Да кроме того, ей совсем не нравилось смотреть на презрительное выражение лица, с которым встретил ее сам Игнатий Львович, хотя ему, как больному, можно было многое извинить. Затем натянутая любезность, с какой обращался к ней доктор, тоже шокировала покорную приличием Света натуру Хионии Алексеевны. Зося, конечно, относилась к ней хорошо, но она не хотела ронять своего достоинства в глазах этой девушки благодаря неприличному поведению остальных членов семьи. У Хионии Алексеевны блеснула счастливая мысль. «Я удивляюсь, монанш говорила она однажды Зося, что вам охота похоронить себя летом в четырех стенах, когда вы имеете полную возможность устроиться совершенно иначе, как восточная царица, да? Зося пила кумыс, который ей привозили башкиры откуда-то из-под Красного Луга. Вот отлично было бы пожить жизнью этих намадов, а для этого стоило только поставить свою палатку около башкирских кошей. Палатку можно устроить на тыкинский образец, снаружи обить белым войлоком, а внутри убрать все бухарскими коврами. Это будет прелестно. Можно создать всю обстановку во вкусе кочевников до последнего гвоздя. А как это будет оригинально? Какие увеселительные прогулки можно там устраивать? Одно удовольствие провести полтора месяца в такой палатке, буквально на лоне природы, среди диких сынов степей. Одно такое удовольствие чего стоило. Зося расцеловала Хионию Алексеевну и ухватилась обеими руками за оригинальную выдумку. «Только я прошу вас об одном», — говорила Заплатина. «Выдайте, Монанж, все за собственное изобретение». Мне кажется, что ваши предубеждены против меня и могут не согласиться, если узнают, что я подала вам первую мысль. Хорошо, но с одним условием. Мы будем жить вместе, не правда ли? Хина поломалась для порядку и в конце концов изъявила свое согласие. Таким образом, ей незачем будет являться с визитами к Ляховским. И она будет иметь совершенно самостоятельное значение. А там будь что будет. Проект Зоси был встречен с большим сочувствием, особенно доктором, потому что в самом деле чего же лучше, чем бестолково толочься по курзалу, полезнее в тысячу раз получать все блага природы из первых рук. Немедленно был послан в Троицк, как на ближайший миновой двор, Особенный Нарочный с поручением приобрести четыре кибитки. Одну для Зоси, одну для конюхов, одну для женской прислуги и одну на всякий случай, то есть для гостей. Через неделю Нарочный вернулся. Немедленно было выбрано место под кибитки, и блестящая затея получила свое реальное осуществление. Место, где раскинулись палатки, было восхитительно. На высоком берегу безымянной речушки в двух шагах от тенистой березовой рощи. Кругом волновалась густая зеленая трава, точно обрызганная миллионами пестрых лесных цветочков. Башкирское кочевье оживляло ландшафт. Около дырявых ободранных Кошей суетилась подвижная полуногая толпа ребят. Денно-нощно работали женщины. Эти безответные труженицы в духе добрых азиатских нравов. И вечно ничего не делали сами башкиры, попивая кумыс и разъезжая по окрестностям на своих махноногих лошадках. По ночам около Кошей горели яркие огни. И в тихом воздухе таяла и стыла башкирская монотонная песня, рассказывавшая про подвиги башкирских богатырей, особенно о знаменитом Салавате. В верстах в десяти на горизонте темнели избы деревни Красный Луг. Благодатная Башкирия дышала здесь всеми своими красотами.